Эпилог Проезжая по улочкам Шархата, главного города Вардена-Бессон, я неприлично таращилась по сторонам. Люди, простые и прохожие, с почтением кланялись Вардам, те же в ответ уважительно кивали. И неважно, кто попадался нам на пути, старуха или пацаненок малолетний, уважение друг к другу проявляли обе стороны. Да чтобы наш князь кому головой кивнул. Кроме того... Поразило огромное количество лавок на центральной улочке, а еще самый настоящий базар с азывалами. Ухватившись за борт телеги, мы перегнулись вперед и пытались разглядеть, что же там продают такое. «Баранки! Мама, баранки!» – запищали малышки талии. «Вижу, милые!» – засмеялась подруга. Она и сама глазами поедала при лавке. «Столько там всего было!» Ткани, нитки, готовая одежда, ковры, мебель резная, игрушки, посуда и все такое яркое, красивое. Покачнувшись, я чуть из повозки не выпала, провожая взглядом все это разнообразие. Папа, купи баранки! Девочки так и вовсе на месте запрыгали от восторга. Телеги медленно остановились. К вордам подбежал совсем молодой парнишка, внимательно выслушал заказ своих правителей и шустро скрылся. Через пару минут Вокруг нас творилось что-то невероятное. Казалось, все торговцы сбежались. Они показывали нам свой товар, нахваливая его. Растерявшись, я лишь хлопала глазами, не понимая, что делать. Лестра сориентировалась быстрее. В ее руках уже красовался черный, расшитый красными цветами платок. Следующая обнова легла на плечи Амбер. Варцай выбрал для нее пушистую оранжевую шаль, такую мягкую. Не удержавшись, я провела ее кончиком по щеке, и в следующее мгновение мои плечи накрыла такая же, только нежно голубого цвета. Обернувшись, я ожидаемо попала в плен крепких объятий мужа. «Спасибо», — выдохнула счастливая. «Он такой красивый». «Он обычный, дома, а ты — красавица». От комплимента у меня предательски вспыхнули щеки. Склонившись, Вульфрик нежно коснулся моих губ. «У артеса Толпа взорвалась криками. «Вортесы! Вортесы!» Смущенно обернувшись, увидела, как Сай столь же нежно целует Эмбер. «А ты боялась», — шепнул Вольфрик мне на ушко. «Все, что здесь есть, твое. Теперь ты, правительница этих земель, Тамали, дочь Эсама из красенки Вортеса, клана Бессон». Вокруг нас галдел народ, а потом вдруг разом умолк. Насторожившись, я повернулась в кольце рук мужа, Рядом с нами остановилась странного вида повозка с установленными друг напротив друга сиденьями, обитыми мягкой тканью. Из нее ловко выпрыгнула довольно фигуристая светловолосая женщина. Встрепенувшись, она заинтересованно уставилась сначала на лестру, потом на имбер и в последнюю очередь на меня. Пока мы играли в гляделки, к зеленоглазой красавице подошел пепельноволосый мужчина, так сильно похожий на моего мужа. Словно его более молодая и менее суровая версия. «Все, Селестина, убедилась, что они благополучно добрались. Ничего с ними не случилось». Слегка пафосно поинтересовался он. В ответ женщина с чудными кудряшками на голове лишь махнула рукой. «Я переживала», – эмоционально прощебетала она. «В моем положении это нормально». Она демонстративно погладила живот и лукаво глянула, скорее всего, на своего мужа. «Обер, вы когда успели? Нас же месяц всего не было». От добродушного рыка мужа народ отступил от нас на шаг. «Что, снова утаили? А ты не ори». Подхватив Эм под колени, Сай снял ее с телеги, но на землю не поставил. Только сейчас я заметила, что чуть поодаль от странной телеги стоит еще одна пара. Жуткого вида высоченный мужчина с бледно-серыми, почти ледяными глазами и молоденькая худенькая девушка. С таким детским любопытством взирающая на нас, что захотелось ей улыбнуться. Мои губы действительно растянулись в добродушной улыбке. Хлопнув чистыми голубыми глазами, она что-то шепнула грозному гиганту. Тот кивнул и одарил нас нечитаемым взглядом. «Ну так как, Ньори, ждать мне племянников?» Не унимался Сай. «Тебе тех, что есть, мало?» пробасил мужчина с холодным взглядом. «Да нет, я теперь своими детишками займусь». Засмеялся целитель. «Нашел?» Сероглазый уже более пристально всмотрелся в эмбер, чего она слегка оробела и вдруг выпалила. «А вы близнецы?» От своей смелости она сама схватилась за сердце. «А что? Не похоже?» Милый поинтересовался, кажется, Вард Итан. Или Вардиган. «Сейчас и у меня мысли запнулись. Как эти мужчины могут быть близнецами, если они разные во всем, от внешности до магии?» Вольфрик говорил, что Вардиган темный, но ведь Сай – маг-целитель, да еще и такой сильный. Чего-то как-то не очень. Тихо буркнула Эм и ухватилась крепче за плечи Сая. А если так? Внешность Вардигана словно расплылась, и проступили знакомые черты Туманика. А так, похоже, вырвалось у меня. Этим я привлекла внимание мужчины. Надо же, сразу две такие сильные сияющие. Вскользнув взглядом по Лестре, Он исправился. Даже три. Кайл был очень раздосадован. Младший готов от злости землю грызть, засмеялся муж. Ему полезно, хмыкнул Вард Итан. Ну, раз остановились, то покажите девушкам тут главной лавки, а мы пока вас подождем. Не успела я сообразить, что к чему, как ко мне подлетел зеленоглазый ураган, которого назвали Селестиной, и, выдрав меня из объятий мужа, поволок в сторону базара. Наш забег сопровождался возобновившимся гомоном из речевок зазывал. Оглянувшись, я натолкнулась на извиняющуюся улыбку супруга этого стихийного бедствия. Младший брат мужа, Абертон, лишь пожал плечами в ответ на мое недоумение. «Не ори, поторопись», — скомандовала Селестина. Следом за нами действительно спокойно шагала вторая девушка. Она неуверенно косилась на Лестру и Амбер, весело вышагивающих рядом. Но стоило нам зайти на площадь базара, как мне стало уже не до окружающих. Итан сказал, что у девушек мало вещей, — шепнулась влас и власа Эвартеса. Селестина тут же стрельнула на нас хищным взглядом. Сглотнув, я поняла, что сейчас что-то будет. Я не ошиблась. Это не женщина. Это... слов на неё не нашлось. За каких-то полчаса она успела перемерить на нас, кажется, весь местный ассортимент вещей от нижних сорочек до зимних кафтанов. И если Лестра и Эмбер уже счастливо поглаживали гору шмоток, то я, лучей в момент, решила улизнуть. Каково было мое удивление, когда, пробираясь через лавки к нашим повозкам, натолкнулась на седовласую Ниори. Она моргнула, улыбнулась и шепнула. «Лучше не останавливаться. Итан, единственный, кто способен немного остудить ее пыл». Кивнув, Мы уже вместе понеслись к своим мужьям, встретили нас с пониманием. Юркнув в родные спасительные объятия, мы притихли, боясь быть обнаруженными Селестиной. «А Эмбер?» – спросил Сай, всматриваясь в толпу. «А ей, кажется, все понравилось. Они там носочки выбирают. Сдала я сестру». «Носочки?» – Абертон почесал затылок. «Ну, значит, еще полчаса, как минимум. Там еще гребни, ленты. Мыло вчера привезли» подсказал ему Вардиган. Мужчины дружно вздохнули. «Зато теперь у меня будет с кем сбегать с похода по магазинам», добавила нотку оптимизма Ньори. «Удивительно, такая болезненно худенькая девушка, седая, но столь милая и живая. В ее глазах словно солнышко светилось, столько нежности и ранимости в каждом жесте и улыбке, но внешность ее указывала, что жизнь эту женщину не жалела». Я вспомнила рассказ Кьерна о Вартессе, что прошла через туман и устроилась работать у вардов на кухне. Сейчас, глядя на Неори, я поверила в это. Девочка с абсолютно седыми локонами, темная, с полными света глазами. Заметя, что я пристально ее рассматриваю, Неори кивнула в сторону здания с нарисованным поросенком на вывеске. «Может, съедим чего-нибудь?» – негромко предложила она. «Вы не голодны?» «Да с удовольствием!» Даже не подумав об отказе, произнесла я. Оставив у повозки воинов, мы отправились в таверну. Все оказалось куда проще, чем я себе представляла. В глазах жены Вардигана я видела обещание дружбы, а тот ураган по имени Селестина, по-моему, вообще не способен на подлость. Расслабившись, я обняла мужа за талию. Хоть я и не видела еще свой новый дом, но мне уже все нравилось. Такого счастья для себя я и придумать не могла. Для вас читала Лоза.